Глава восемнадцатая «Сынок, ну наконец-то!» Из-за стола вскакивает та самая женщина, спешит к нам. В её глазах тепло и нескрываемый интерес к моей персоне. Я тоже задерживаюсь на ней взглядом, правда, без особого интереса. Женщина маленькая, худенькая, светловолосая и очень симпатичная. Из-за ямочек на щеках кого-то мне напоминает. Сейид молча целует её в лоб, проходит к столу и отодвигает два стула. Один для неё, второй для меня. А сам обходит стол и садится с другой стороны. Его напряжение ощущается физически, и женщина смотрит уже настороженно на нас обоих. Интересно, кто она? И почему называет его сыном? И самое главное, почему он её поцеловал? Родственница?» Что-то я не припоминаю, чтобы он был с кем-то так дружен. Даже свою мачеху Саид не обнимал. А уж о каких-то более тёплых жестах и говорить нечего. «Надежда, я рад видеть тебя. Хорошо, что ты вернулась», — произносит мрачно Хаджиев старший. «И взирает на меня так пристально, словно хочет под кожу пробраться. С подозрением, что ли?» «Не ты одна порадовала нас своим возвращением. Мама Саида тоже вернулась ко мне». к нам. И тут же его взгляд, обращённый на женщину рядом со мной, теплеет, становится непривычно мягким. Я удивлённо скидываю глаза на Саида, но тот смотрит в пустую тарелку перед собой. Долго смотрит, не моргая, будто он вообще не здесь. Он так ничего больше и не сказал после того поцелуя, а я не решилась спросить. «Сейчас вообще сложно предположить, что делать дальше». В том, что он меня не отпустит, я не сомневалась. У меня не вышло уберечь его. Я сама его в это всё впутала. Эгоистичная, трусливая дура. Теперь только ненавидеть себя осталось. Себя и того, кого привела с собой в жизнь Саида и своих родителей. Как теперь защитить их от всего этого? Как уберечь? Ведь я пыталась, пыталась исчезнуть, испариться. Не дал, не позволил. Дурак. София. Улыбается мне женщина, а я потерянно киваю. «Надя». И, постеснявшись своей реакции, добавляю. «Извините, просто немного неожиданно». Мог бы и предупредить, что его мама жива. Это же она? Та самая, которая вроде как сгорела при пожаре. Хотя, чему я удивляюсь? Ведь ей и сама ещё вчера считалась погибшей. Кстати говоря, тоже в пожаре. Надо же, как бывает. Всё нормально, Наденька». «Ты не первая, кто не верит своим ушам и глазам». Она тянется через весь стол, накрывает своей ладонью руку Саида, но тот не реагирует. Становится больно. Потому что сейчас я понимаю, сколько всего он пережил в последнее время. Сколько боли, сколько потрясений. На него же свалилась неподъёмная тяжесть. Такое не выдержать обычному человеку. А ещё я со своими обвинениями. Я добила его своим рассказом, уничтожила». Невероятно сильно начинает биться сердце, и я невольно прижимаю руку к груди. «Всё хорошо?» — задаёт мне вопрос София, и Саид, наконец, поднимает голову, смотрит на неё, потом на меня, закрывает глаза, словно от мучительной боли. «Да, просто тахикардия чего-то началась. Пройдёт. Вру». «Вру, потому что она не проходит с тех пор, как я потеряла частичку этого самого сердца. В один день я поняла, что беременна, в тот же день полюбила своего малыша, и в тот же день его потеряла. Всё и всех потеряла. Может, успокоительного чего-нибудь?» «На сей раз рука Софии касается уже моей. Ты вся дрожишь». «Нет, спасибо. С седативными у меня не очень хорошие отношения. Поясняю зачем-то, хотя можно было обойтись и без этого». «Видимо, внутренне я пытаюсь понравиться маме Саида, и это странно. Даже при знакомстве с его отцом у меня не возникало такого желания. Её прикосновения. Они такие тёплые и совсем не настораживают, даже как-то располагают. А ещё, вспомнив историю с таблетками, я вдруг начинаю вспоминать всё, что сделал для меня Саид. Да, он не всегда был паинькой, скорее даже наоборот, и заботился он обо мне по-своему». Грубо и жёстко, не спрашивая на то моего мнения. Но ведь заботился. Он помог мне завязать с таблетками, защитил от младшего Шевцова. Он всегда был рядом с самого первого дня нашего знакомства. И пусть он преследовал свои цели, но всё же... «А я вот думаю, отец, кто мне мешал её найти?» произносит вдруг негромко Саид, и мы все обращаем взгляд на него. «Я ведь задействовал все свои силы, всех людей, самых лучших людей». тех, которые работают на тебя десятилетиями». Он поднял мрачный тёмный взгляд на своего отца, и тот ответил ему таким же жёстким. И они ни на миллиметр за несколько месяцев не продвинулись. Не смогли выполнить свою задачу. А как только я нанял человека со стороны, тот отыскал твоего чукнутого сына и мою невесту за полторы недели в общей сложности. И я вот думаю... То ли наши люди, полные ничтожества, неспособные выполнить самую элементарную задачу. То ли им кто-то приказал расслабиться. Ты не знаешь, кто бы это мог быть? Кого бы послушали эти люди, кроме меня? хаджиев старше откинулся на спинку своего стула, прищурился. «И что же, сынок? Ты думаешь, что этот человек я? Я, по-твоему, обрёк тебя на страдания? После всего, что пережил сам, м?» «Я горевал по твоей матери не месяцы, а долгие годы. Я, в отличие от тебя, был уверен, что она погибла. Ты искал свою женщину, а я нет. Я закопал её тело в землю. И до недавнего времени даже не подозревал, что оплакивал другую женщину. Ту, которую даже никогда не знал. А моя любимая женщина была всё это время жива. Так ты думаешь, что я мог с тобой так поступить? Скажи мне, сын. Мне становится холодно». Сильнее запахиваю кардиган. Хаджар начинает подавать горячее, но я бы перешла сразу к чаю. Не уверена, что смогу проглотить хоть кусочек. А ещё эти разговоры. Я чувствую себя проклятой предательницей, лгуньей, гадиной. И ненавижу себя так сильно, что задыхаюсь от этой ненависти. Саид вдруг вскакивает, резко отодвинув стул и едва не выбив посуду из рук Хаджар. «В чём дело?» — гремит на него Хаджиев-старший. «Сядь, и мы поговорим. Я никаких приказов своим людям не давал. Я бы ни за что не заставил их пойти против тебя. Слышишь меня?» Но Саид кажется сейчас глух и слеп. Ненавидящим взглядом смотрит на меня, качает головой. «Я должен уйти», — говорит, будто сам собой и, покачнувшись, направляется к двери. «Пусть идёт, Саид», — жалобно просит София. А я замечаю, что её глаза блестят от слёз». Смотрю на неё сбоку и узнаю. «Да, я видела её тогда. Видела её в этом же доме ночью. Тогда со спины мне показалось, что это молодая девушка. Видимо, всё из-за фигуры и невысокого роста Софии». Но внимание снова возвращается на покидающего столовую Саида, и нутро сжимается от болезненного спазма. «Я боюсь за него. Так сильно боюсь. Куда ему за руль, София? Он не спал несколько суток». Повышает голос Хаджиев-старший и, поднявшись из-за стола, набирая чей-то номер. «Немедленно остановите, Саида, слышите? Остановить! Не выпускайте его!» Сам же выходит следом, а мою руку сжимают похолодевшие пальцы Софии. «Пойдём, пойдём, вернём его!» Я быстро киваю, и хрупкая, с виду худенькая женщина буквально выдёргивает меня, онемевшую из-за стола.